Вдова задумчиво отпила из чашки чай и сказала: "Как-то он навестил наместника. Я запомнила этот визит, потому что ему сопутствовали необычные обстоятельства. Мой супруг раз в месяц принимал всех своих арендаторов, В этот день к нему любой мог прийти с жалобой или за советом. Однажды на двор явился старик, крестьянин. Как только наместнику увидел его, он устремился к нему и отвёл низкий поклон. Затем он провёл крестьянина к себе в библиотеку и оставался там с ним несколько часов. Я тогда подумала, что он должно быть друг наместника и, наверное, святой отшельник, но я не спрашивала никогда у супруга. Судья Ди погладил бороду. "Полагаю", сказал он после недолгого молчания. У вас имеются свитки, написанные рукой вашего супруга. Госпожа да покачала головой. Когда наместник взял меня замуж, молвила она просто: "Я не умела ни читать, ни писать. Он меня немного научил, но не до такой степени, чтобы я разбиралась в каллиграфии. Если что и осталось то у Докея, обратитесь к нему, ваша честь. Судья Ди поднялся. Благодарю вас за то, что потрудились явиться сюданя. Заверяю вас, сделаю всё возможное, чтобы разгадать тайну картины. У вас замечательный сын. На лице видны признаки таланта. Госпожада и дошань встали и отвели низкий поклон. Затем десятник Хун проводил их к воротам. Вернувшись, он сказал: "Видно, ваша честь не от труднее делает, чем достать образец почерка наместника. Неужели придётся посылать за ним в столицу? У канцлера должно быть храниться немало донесений, составленных да для императора. Это займёт несколько недель, отвечал судья. Возможно, что у госпожи Ли есть картина по писанное наместником выясните жива ли она и где проживает что касается отшельника то потому что нам известно вряд ли удастся его отыскать может он уже умер собирается ли ваша честь «Рассматривать жалобу Сюцая Дина на вечернем заседании?» — спросил десятник Хун. Прошлым вечером судья Ди не удостоил Хуна разъяснением того, что ему удалось понять из стихотворения Сюцая, и десятник сгорал от любопытства». Говоря по правде, Хун, я ещё не принял окончательного решения. Давай посмотрим, что выйдет из визита в сельское имение. Приготовь мой паланкин и позови мажуна. Десятник Хун знал, что настаивать бесполезно. Он сделал всё, что велено: подготовил паланкин и позвал носильщиков и мажуна. Судья зашёл в паланкин, мажун и Хун вскочили в седло своих коней. Они выехали из города через восточные врата и поехали по узкой дороге, бежавшей через рисовые поля на подступах к холмам. Мажун спросил у крестьянина о дорогу. Оказалось, что надо на первой извилине повернуть направо. Проселок, на который они свернули, был почти заброшенным. Он так густо зарос травой и кустарником, что для проезда осталось только тропинка посредине дороги. Носильщики поставили полонкин на землю судьяди вышел